Глава двадцать Кира. Я застыла, словно проглотила дрын. А ведь Кайлан говорил про брата-близнеца. Как же я могла так облажаться? Едва придя в себя, густо покраснела. Высказать такое незнакомому мужчине. Да я же практически исповедалась ему. Я Аргус. Мило улыбнулся тот, видя, что я как парализованный робот пытаюсь нашарить ручку двери. «Мне, право, страшно неудобно, но вы не оставили мне выбора. Но не волнуйтесь, Кира. Если хотите, я могу передать всё Кайлу слово в слово. Но лучше будет, если он услышит это от вас». «Господи!» Я спрятала лицо в ладонях, полыхая, как пожарная машина. «Не беспокойтесь, я всё понял», — кивнул он. «Это останется только между нами. Но должен вас разочаровать. Если вы искали Кайла, то его здесь нет, и, возможно, какое-то время не будет. Сейчас Альфа нужен там». «Но у нас есть связные, я передам ему, что вы его искали». «Не нужно ничего передавать», — хрипло выдавила я, судорожно шаря по сидению в поисках сумочки. «Да не волнуйтесь вы так, Кира», — улыбнулся Аргус. «Между мной и Кайлом никогда не было секретов, и вы можете доверять мне так же, как самой себе». «Себе? Я себе больше в жизни не доверюсь. Боже мой, какой позор!» Докатилась, пришла, чтобы предложить себя мужику, а это еще и не он оказался. «На самом деле, я думал, у Кайла всё совсем паршиво», — медленно проговорил Аргус, поворачивая ключ зажигания. «Вы вселили радость в мою душу, Кира. Куда вас отвезти?» «Нет-нет, никуда не надо». Не в силах больше выдерживать его компанию, я как безумная выскочила из машины, прищемила дверкой полу пальто и растянулась на тротуаре. Аргус вышел, чтобы помочь, но я как ненормальная вскочила и побежала по проспекту, селись смешаться с толпой. Его удивлённый взгляд ещё долго сверлил мою спину. Даже добравшись до работы, я не могла избавиться от чувства неловкости. Я больше никогда не смогу взглянуть его брату в глаза. Что он подумал обо мне? Однозначно, распутная девка. Именно так будут называть меня в его семье, даже если Аргус никому не скажет, но сам-то он слышал всё. Уронив лицо в ладони, я продолжала убиваться ровно до тех пор, пока на пороге не возникла наша белокурая нимфа Ангелина. «Кирочка Владимировна, вы опять опаздываете!» — выговорила строго, а потом с заговорщицким видом затворила дверь. «Вы почему ещё в верхней одежде? Что произошло? Машина обрызгала!» Она сочувственно покачала головой, разглядывая разводы на полах моего пальто. «Безобразие! Меня на прошлой неделе тоже, не поверите, окатили с ног до головы! Эти жуткие реагенты! Слякоть!» Я подняла на неё мутный взор, пытаясь сообразить, о чём она вообще но потом вспомнила, как растянулась возле джипа Аргуса. Ещё и это в придачу ко всему. Я, грязная, как болотная лягушка, ехала в трамвае. А Аргус теперь подумает, что я не просто распутная, но ещё и на голову ушибленная. «За что мне это всё?» «Кирочка, а у нас такая новость, такая удача, словами не описать!» Ангелина пододвинула стул и задумчиво смахнув кудряшку, затараторила. «Представитель Академии искусств приехал из столицы, хочет организовать здесь выставку молодых талантов, а победителей пригласят обучаться к ним. Да-да!» Вдохновенно чирикала она, словно мне есть до этого дела. «И я вот подумала, что вы, Кирочка, как раз то, что он ищет. Я лично, слышите, лично готова помочь с организацией. Сейчас он обсуждает детали с Вальдемаром Антоновичем, а потом я отправлю его к вам. Кира, вы слышите меня? Приведите уже себя в порядок». Я вроде как только что очнулась и смотрела на неё, недоуменно хлопая глазами. «Какая ещё выставка? Какой представитель из столицы? У меня полнолуния на носу! У меня Кайл пропал! Диана в больнице! Каскадная долина замерзает!» «Ангелина Геннадьевна, я, пожалуй, не смогу!» — наконец-то выговорила, приходя в себя. «И вообще, на следующей неделе хочу взять отпуск за свой счёт!» «Ни в коем случае!» — взвелась начальница. «Кирочка Владимировна, это безобразие!» Она вдохновенно сморщила нос. «Право слово, я думала о вас лучше. Да, я слышала о вашем разладе с Вальдемаром Антоновичем, и именно поэтому хочу помочь. В связи с этим представителя столичной академии я поручаю вам двоим. Возможно, совместный проект поможет вам наладить отношения. Послушайте совет. Такими мужчинами не разбрасываются». Наставительно подняла палец она. «Тем более все мы знаем. Хм, ради кого вы его оставили?» Я снова вспыхнула алой зорницей, понимая, что она пеняет мне на кайла «Кирочка, вы порядочная девушка. Аркадий Мирославович — уважаемый человек. Стоит ли бросать тень на своё доброе имя из-за какой-то глупой мимолётной связи? Я понимаю, дело молодое, вы не устояли, но Кира...» Она укоризненно взглянула на меня. «Идти на поводу у инстинктов — это не про вас». Отняв руки от лица, я уперлась взглядом в стол. И чем больше говорила Ангелина, тем быстрее отчаянный стыд сменялся чувством раздражения и гнева. «Кто дал ей право оскорблять моего Кайла?» «Поверьте мне, такие связи не доводят до добра!» Продолжала распинаться Ангелина, доводя меня до скрежета зубовного. «Кирочка, я не понимаю, где ваши глаза? Променять Вальдемара Антоновича на какого-то проходимца?» «Он не проходимец!» Сама не поняла, когда я подскочила, грохнув кулаком по столу, и, понимая, теперь однозначно стало легче. «Ангелина Геннадьевна, прошу впредь не лезть в мою личную жизнь. Я же не обсуждаю ваших ухажёров!» Я рывком сняла пальто и поправила прическу. «Хорошо, где там этот представитель?» Не ожидавшая от меня ничего подобного Ангелина, только и смогла что вылупить глаза. Поглядев оценивающе, обиженно поджала губы. «Сейчас придёт сюда!» бросила мне холодно. «Надеюсь, вы меня не разочаруете». Я хмыкнула и едва удержалась, чтобы не спросить «А то что?». Ангелина поднялась, поправив рюши на платье. «И я попросила бы вас поаккуратней. Оставьте свои страсти дома», — ревнивым тоном выговорила она. «Не нужно привносить это в работу. Мальчик молодой и очень скромный. Возможно, он ещё студент. Не нужно выплёскивать на него свою агрессию». Ангелина гордо удалилась, а через несколько минут в кабинет робко постучали. «Да-да. Кира Владимировна?» Белозуба улыбнулась это чудо, скромно заглядывая в приоткрытую дверь кабинета. Я назвала бы его ангелом, если бы не сверкающие по хищному светло-карие глаза. Высокий, как модель, и такой же идеальной внешности, разве что нос немного длинноват, но это его совсем не портило. Длинные светлые волосы собраны в хвост, и всё это при тёмных бровях и ресницах. Как падкая на всё прекрасное, я несколько секунд просто молча разглядывала парня. С него можно рисовать архангела. Не хватает только крыльев за спиной. Он бочком втиснулся в кабинет, явив мне свою скромную персону в потертых джинсах, растянутом свитере с горловиной хомутом, полностью скрывающим фигуру и небрежно намотанном вокруг шеи шарфе. Истинный художник. Я думаю, он портретист. Парень, по возрасту едва ли старше меня, а, возможно, и слегка помладше, огляделся и снова просиял. — Меня зовут Эдуард Разумовский представился он с порога и торопливо подошёл ко мне. «Очень, очень рад с вами познакомиться». Я даже слегка смутилась, пока он вдохновенно жал мне руку, ведь он вёл себя так, словно был фанатом, а я звездой. «Вы меня с кем-то перепутали?» поинтересовалась я на всякий случай. «О, нет!» — хитро прищурился он, и я снова отметила этот диссонанс между манерами и внешностью. «Нужно сказать, и голос тоже совсем ему не подходил». Я не удивилась бы, услышь такие интонации из уст отъявленного хулигана, но никак не от этого архангела. «Падший ангел», — тут же подсказало подсознание название картины, и я поняла, что сегодня же хочу ее изобразить. «Ангелина Геннадьевна любезно рекомендовала обратиться к вам», тем временем промолвил парень, так и не выпустив моей руки. «И я сейчас приятно удивлен. Надеюсь, нам с вами предстоит очень плодотворно поработать». Он вскинул хитрый взгляд, а я, смущаясь, выдернула руку. Такое ощущение, будто он флиртует. Почувствовала, что кровь снова приливает к моим щекам. Да что происходит-то в конце концов? Двадцать шесть лет никому не была нужна, а теперь хоть объявляй турнир за руку и сердце. «Давайте не будем терять времени», — развёл руками Эдуард. «У меня в запасе лишь несколько дней». Он снова взглянул многозначительно. «Обсудить предстоит очень многое». «Я думаю, нас здесь будут отвлекать, и потом я ещё не завтракал». Очаровательно улыбнулся он. «Как вы смотрите, чтобы переговорить в кафе? Азиатская кухня вас устроит?» «В точку. Откуда он знает, что я её люблю? Равно как и то, что я тоже не завтракала». Сглотнув набежавшую слюну, максимально сдержанно кивнула. «Только мне нужно поставить в известность начальницу и привести себя в порядок». Наконец-то очнулась я, суматошно хватаясь за сумочку. «Дадите мне пять минут» разумеется кира владимировна разумеется протянул он думая о чем то своем и настороженно выглянул в окно пять минут я подожду это время у нас с вами точно есть